Глава шестьдесят Диана лежала на мягкой кровати в квартире Стефана и смотрела, как колышется от легкого ветра занавеска. Она наблюдала за ней, но не видела ее, чувствовала лишь холод. Единственное, что она еще могла чувствовать, холод. Больше ничего. Еще она слышала разговоры за закрытой дверью. Доктор Харт докладывал Стефана о всех уколах, что сделал ей. Диане было все равно, что это за лекарство, но хотелось принять дозу яда, закрыть глаза и никогда больше их не открывать. Я приготовлю все к похоронам. Даже голос Антонио за дверью, произносящий эти ужасные слова, не тронул ее сердце. Не надо, я сделаю все сам. Она слышала голос Камилы совсем рядом. Та гладила ее по волосам и что-то шептала, но Диана не разбирала слов. Это был пустой шепот. Марта несколько раз заходила и пыталась напоить ее чаем, но больше не существовало ни вкуса, ни запаха. Все резко стало безликим и черно-белым, пустым и холодным. Лишь блеск лезвия ножа изредка проносился в памяти. Крик Лео, который заглушал ее собственный крик, и чьи-то крепкие руки. Они сдавливают ее тело, она вырывается, но уже поздно. Лео больше не плачет. Яркие вспышки за окном рассеяли ее видение. Диана приподнялась на кровати, наблюдая странную картину. Одна за другой возникали вдалеке вспышки, и она отчетливо слышала грохот. Тот самый звук, который на секунду привел ее в сознание. Она вскочила с кровати и босиком, шатаясь, прошла к двери. В голове гудела, а грохот заставлял вздрагивать. Распахнув дверь в гостиную, она увидела Стефана. Он стоял возле окна и даже не обернулся к ней. Он смотрел вдаль, на пекло, которое сам создал. Диана отчетливо видела языки пламени и черный дым. Дьявол разрушал ее город, насильно разделял территорию, силой брал врага вместе с обычными горожанами. И впервые ей было все равно. Казалось, сердце уже не стучит, нет ни переживаний, ни чувств, ни эмоций. Стефан обернулся к ней, где она отчетливо видела в его глазах те самые языки пламени. Колючий взгляд, жестокий, полный мести. «Иди в спальню». Наперекор своему взгляду сказано было не грубо, но она опустила взгляд, разрывая зрительный контакт. Не было желания смотреть на него, на весь этот ужас, что происходил сейчас в городе. Даже гибель сотни людей стала ей безразлична. В мыслях она до сих пор видела блеск стали и струю крови своего сына. Слышал его крик. Видение прервал звонок мобильного телефона. Диана молча проследила за тем, как нервно Стефана достал его из кармана и тут же вспомнила о том, что в ее телефоне осталось много фотографий Лео. Но где ее телефон? Как она вообще оказалась в этой квартире? Она плохо помнила последние часы? А может, дни? Она потерялась во времени, потерялась в пространстве. Сейчас она четко понимала, что потерялась во всей этой жизни после того, как встретила Стефана Висконти. Он не принес ей ничего хорошего, только слезы и невыносимую боль. Да, Найт, мать твою Висконти, прогремел голос мэра. Что ты творишь в моем городе? Ты выжил из ума? Я в здравом уме. Стефана говорил спокойно. Это мой ответ Грифу, и я надеюсь, что он сейчас горит в Аду. Вместе с сотнями ни в чем не повинных людей? Ты спятил? Войны без жертв не бывает. Стефан отключил абонента и отшвырнул телефон. Диана молча отвернулась и прошла в спальню. Она снова легла на кровать и поджала под себя ноги, ощущая дрожь во всем теле. Ее трясло так, как трясло Мэтта в ту ночь. Как бы ей хотелось сейчас быть мертвой, чтобы ничего не помнить. Возможно, даже в аду ей было бы лучше. Она не поняла, как уснула. И уснула ли? Ей снился детский плач, который раздавался из темноты, и голос Джона Грифа. «Ты будешь вспоминать этот день до конца своей жизни». Он снова и снова проводил ножом по шее Лео. Несколько полос, из которых не текла кровь, а ребенок плакал все громче. Он звал ее криком, но она не могла сдвинуться с места. Лишь гремело цепями на ногах и руках. Диана кричала в ответ имя сына, и каждый новый раз был громче прежнего. «Диана». Она дышала тяжело, будто убегала от стаи волков. Ее руки сжимали простыни, она пыталась понять, где она, но осознание действительности давалось с трудом. Она чувствовала чьи-то объятия, руки, которые касались ее лица, и прижимали девушку к себе. И шепот. «Я с тобой». Она знала, кому принадлежит этот голос. Она прекрасно помнила эти руки. Стефана гладил ее по волосам, по лицу, пытался успокоить. Но разве можно успокоить мать, на глазах которой убили собственное дитя? Она всматривалась в темноту ночи, но уже не видела огня за окном. «Тебе надо выпить лекарство», — так сказал Харт. Он протянул ей таблетку и стакан воды, на секунду выпустив из своих объятий. Но сил Дианы не было даже на то, чтобы их взять. «Зачем ей очередная доза успокоительного?» Они пичкают ее тем, что никогда не сотрёт ей память. «Открой рот». Диана почувствовала, как губ коснулась таблетка и выдохнула, приоткрыв рот. Следом за таблеткой к ее губам поднесли стакан с прохладной водой. Надо было пить, и Диана сделала усилие над собой. Запила очередное успокоительное, которое превращало ее в тряпку. «Теперь спи». Он снова уложил ее в постель и лёг рядом, продолжая гладить волосы, плечи, руки. Лекарство действовало. Диана засыпала. И на этот раз ей ничего не снилось. Вереница черных машин медленно выехала за город в сторону кладбища. В одной из них сидела Диана. Коснувшись лбом стекла, она смотрела в окно, на проносящиеся мимо дома, деревья, а потом на монументы, торчащие из земли. Она дотронулась до черной ткани своего платья, с трудом вспоминая, как Марта ее одевала. Ее волосы покрывала черная вуаль. Все кругом было темнее ночи, но мыслей не было, как не было и слез. Марта сидела рядом. Диана слышала, как она плачет, на секунду позавидовав, что та вообще может плакать. У Дианы не получалось, срабатывал какой-то стопор, как кол, который гриф забил в нее. Он прибил все эмоции, чувства и слезы. Стефана сидел впереди рядом с Томасом, который вел машину. Все эти люди стали очень далекими, как небо и земля, и линии горизонта не было видно. Ее никогда уже не будет. Она стерта, и на ее место пришла черная пустота. Дорога показалась слишком быстрой. Хотелось ехать долго и никогда не приезжать на то место, где будет похоронен Лео. Но всему приходит конец, и пережить это надо. Так сказал доктор Харт, который каждый день приходил к ней, осматривал, давал лекарства, пытался разговаривать. Только Диана всегда молчала. Она кричала только во сне, пыталась куда-то бежать. Но Стефана всегда оказывался рядом, пытался успокоить, крепко держал ее руки. Потом она падала на подушки и засыпала. Вступив на черную мягкую землю, девушка пошатнулась, но тут же сильные руки Стефана пришли ей на помощь. Он поддерживал ее и вел туда, где виднелись горы рыхлой земли, которую недавно выкопали из ямы. Повсюду были люди в черном, она видела знакомые лица. Майкла, который мельком взглянул на нее и тут же опустил глаза. Дилана, который стоял возле вырытой ямы. Антонио, который направлялся к ним, вероятно, желая принести свои соболезнования. Вся охрана была здесь, но не было Мэта. Диана взглянула на небо, заметив хмурые тучи. Мысленно она попросила его позаботиться о Лео. Марта шла позади, вытирая мокрые от слез щеки. Здесь находились даже Камилла и Фрэнк, но сейчас все люди слились в одно большое серое пятно. А после того, как взгляд Дианы коснулся маленького лакированного гробика, ей показалось, что она сейчас упадет. «Я с тобой. Это надо пережить». Сколько раз она слышала эти слова. Диана уже сбилась со счета. «Надо пережить». Пережить невыносимую пытку. Видеть своего ребенка в гробу, который сейчас навсегда опустят в сырую землю, где нет света и воздуха, было подобием собственной смерти. Не открывайте гроб. Кому приказал Стефана, Диана не хотела знать. Она закрыла глаза, вспоминая живого сына. Лео, который впервые улыбнулся. Она помнила день, когда он нахмурился. Помнила, как он внимательно следил за ее лицом, пока она рассказывала ему выдуманные истории. Нет, Стефана прав. Она не хотела видеть мертвого ребенка. Слишком больно так больно, что она буквально ощутила горение кожи на шее и тут же приложила к ней руку, чтобы остановить кровь. Но, посмотрев на ладонь, ничего не увидела. Крови не было, снаружи. Но внутри все кровоточило. Она плохо помнит, как стояла возле опущенного в землю гробика, пытаясь слушать речь священника, но не слыша ее. Каждый раз, когда ноги подкашивались, Диану поддерживали крепкие руки. Стефана прижимала ее к себе, рукой касаясь плеча. Марта стояла с другой стороны и шептала свою молитву. А взгляд Дианы был направлен на гроб. Она стояла, не моргая, боясь пошевелиться, потому что хотелось кинуться туда, вниз, в вырытую яму. Это она должна быть там, не Лео. Это жестокая ошибка судьбы, так не должно быть. Мать не должна хоронить своего ребенка. Как только священник закончил свою монотонную речь, он кинул красную розу в яму. она увидела, как та упала прямо на гробик, и это стало поводом сделать шаг в направлении к могиле, чтобы следом положить такую же розу, которую держала в своих руках. Но ей хотелось упасть с этим цветком и быть закопанной вместе с сыном. Она бы так и сделала, если бы Стефана так не держала ее, а сил вырваться не было. Ее роза упала следом за розой отца Лео, И все резко померкло. Она мало что помнила. Видела только красные розы, которые с того момента стали ей ненавистны. И слышала голос Фрэнка, но его слова предназначались не ей. «Отпусти ее, Я позабочусь о Диане, увезу ее, Я дам ей то, что не смог дать ей ты. Спокойствие». «Нет», — твердый голос резанул слух. «Ей нужна другая помощь». Предложенное тобой спокойствие — это твоя пустая любовь для нее, не более. Зато твоя оказалась доверху наполненной всем самым отвратительным. Диана взглянула на Фрэнка. Ее удивило его бесстрашие перед Стефаном Висконти. Он даже не побоялся высказать тому мерзкую правду при его же охране, людей с которой тут же начали приближаться к ним. Но Стефан остановил их рукой, на секунду выпустив Диану и сделав шаг в направлении Фрэнка как ты не понимаешь ей не нужен ни ты, ни я О как он был прав Диана отвернулась и на ватных ногах пошла прочь, но стефана догнал ее взяв ее холодную ладонь в свою руку. У каждого поступка всегда есть логическое объяснение тихо произнес он так тихо, что казалось бы он сказал это сам себе, а она стала лишь свидетельницей его слов. Но что он имел в виду ей знать не хотелось. Желание было одним — прийти домой и лечь в постель. Только не в свой дом. Там она никогда не уснёт. Туда она никогда не вернётся. Господи, у неё ничего не осталось. Томас, увидев их, тут же открыл заднюю дверь машины, но голос Антонио заставил их обернуться. «Стеф, прошу прощения. На пару слов». Стефан обернулся к девушке, все ещё сжимая её ладонь. «Я сейчас вернусь. Подожди меня в машине». Он отошел, оставляя ее одну, и Томас тут же приблизился к ней. «Леди Ди», — прошептал он, — «я прошу у вас прощения за то, что мы не уберегли вашего сына. Если бы я знал... Если бы я только знал, что Гриф способен на такую жестокость. Когда взрослый мужчина совершает такое ужасное деяние, его по праву можно считать нелюдям. Надеюсь, что он мертв и горит в аду вместе со своим сыном. Диана всматривалась в его глаза. Томас говорил искренне, говорил то, что хотел сказать. Он просил прощения за то, что не в силах был сделать. «Спасибо, Томас». Это были первые слова, которые она произнесла за прошедшие несколько дней. Эти слова предназначались человеку, который там, на свалке, в ту руковую ночь единственный осмелился заговорить с ней. Она все прекрасно помнила. «Всё всегда воздается. У меня забрали то, что забрала я. Месть — страшная вещь. Она туманит разум и подчиняет человека себе. «Это оправдание грифу?» — удивился Томас, и она увидела гнев на его лице. Не ответив на вопрос, Диана села в машину, но уже закрывая дверь, стала свидетельницей другого разговора между Антонио и Стефано. Она не хотела никого слушать, мечтала оказаться в тишине и в темноте, но так вышло. «Три в порту и пятнадцать по линии дороги?» которая теперь превратилась в котлован. Антонио явно говорил про взрывы, которые Висконти обрушил на этот город. Мы все отлично рассчитали, жертв немного. В основном это люди белых волков. Мне плевать, спокойно произнес Стефана. Я только что похоронил сына, и мне все равно, сколько людей этого ублюдка отправилось на тот свет. Стефана пошел к машине, но следующие слова Антонио его остановили. Среди умерших тела Джона Гриффина нет. Опознали людей из его окружения, даже его правая рука, Пол Слоун, среди погибших. Но Гриффа нет. Сквозь стекло машины Диана отчетливо видела шок на лице Стефана. Он явно не ожидал такого исхода. Висконти резко повернулся к Антонио. «Так ищите. Этого не может быть», — рявкнул он. «Я сравнял с землей весь север. Выжить было нереально». Грифа вообще нет в городе. Люди на это видели его в аэропорту, и время его пребывания там соответствует тому времени, когда он покинул дом Дианы. Глаза Дианы расширились от шока. Она смотрела перед собой, боясь моргнуть и понимая одну простую вещь. Гриф победил. Он оказался умнее Стефана Висконти. Он рассчитал каждую секунду с момента прихода к ней домой. «Сукин сын», — стиснув зубы, прорычал Стефана. Я найду этого ублюдка, даже если потрачу на поиски всю жизнь. Он обошел машину, сел рядом с Томасом на переднее сиденье и кивнул на дорогу. Поехали домой. Машина тут же тронулась, нося их с места, где они оставили в холодной земле сына. Диана обернулась и видела, как удаляются светлые низкие памятники, люди в черном, которые пришли не для того, чтобы проститься слева. Они пришли, чтобы быть поддержкой своему боссу. А может быть, даже и ей. Камила и Фрэнк были единственными, кто знал ее сына лично. Диана откинулась на спинку сиденья и задумалась, почему человек, сидящий впереди, вдруг резко передумал и посчитал Лео своим сыном. Но ответ был ей неважен. Лео нет, и ее больше ничего не связывает со Стефаном Висконти. Они приехали к нему в квартиру. Диана, как тень, прошла в спальню и села на кровать. Она снова наблюдала в приглушенном свете, как ветер играет за навеской, и думала о Лео. Как теперь жить в этом мире, где нет того, кто был смыслом? Дверь приоткрылась, и Стефано прошел к ней, сел рядом, взял ее ладонь и поднес губам. Молча. Он часто целовал ее руки, и ей всегда это нравилось. Она чувствовала тепло его дыхание, но не сейчас. Его теплое дыхание превратилось в лед. «Расскажи мне о Лео» прошептал он. Каким он был? Девушка посмотрела на него, встречаясь с глазами такого же цвета, как были у ее сына. Она скучала по Лео. О, как же она скучала по его глазам, по его улыбке. Он много улыбался. Она все еще ощущала пальцы Стефана на своей ладони. И очень любил сказки. И был очень привередлив в еде. Диана слегка улыбнулась, погрузившись в воспоминания. И он был очень похож на тебя. Стефан опустил глаза. Она так и не поняла, почему. Сожалела о том, что не видел Лео, или все еще считал себя правым в том, что отказался от него. Она не знала о том, что он чувствует. Но знал ли Стефан Висконти, что чувствует она? «Я хочу побыть одна», — прошептала Диана, убирая свою ладонь от его руки и снова переводя взгляд на колышущуюся занавеску. Я найду Грифа, я обещаю тебе. Он заплатит за все. Это не вернет мне Лео. Стефан молча кивнул, понимая это. Не выдержав этой давящей со всех сторон тишины, Диана легла на кровать и поджала ноги. Но его рука коснулась ее плеча. Это был и мой сын тоже. Ты его даже не знал. Тут же привстала она, вновь встречаясь со Стефаном взглядом. Она впервые видела в его глазах сожаление. Я знал больше, чем ты думаешь. Я держал Лео на руках вскоре после его рождения. Она помнила тот момент, когда проснулась, а Лео не было в кроватке, а когда Харт его принес, она почувствовала запах, который, к сожалению, никогда не сотрется из ее памяти. Сейчас она тоже ощущала его. Девушка молча закрыла глаза и натянула на себя одеяло, не желая больше разговаривать. Стефана оставила ее. Тихо вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. А она лежала и смотрела на окно, думая над тем, что произошло за последние годы. Диана поежилась, когда ветер подул сильнее, вызывая на ее коже мурашки. Она закрыла глаза, подумав о том, что Лео сейчас гораздо холоднее, и она уже не согреет его. Ничего бы не случилось, если бы она не открыла дверь. Или нет, уехала бы навсегда из города. Нет, нет. Грифа бы и это не остановило, он нашел бы их даже под землей. Его месть оказалась страшнее любой смертоносной болезни. Диана привстала с кровати, смотря в никуда. Смысл жизни потерян. Лео был единственной надеждой вернуться к нормальной жизни без наркотиков, оружия и сделок. Будь проклят тот день, когда она зашла в здание Мортенера, когда от страха за свою жизнь согласилась убивать. Это месть за все, что она совершила. Лишённая воли, любовью к человеку, который оказался не менее страшным, чем Джон Гриффин. Стефана Висконти погрузил её в ад с головой, приводя в исполнение лишь свои планы. А теперь она корчится в муках от самой страшной боли, которую может испытать женщина, потеряв своего ребёнка. И она совсем одна. Девушка встала на ноги и, будто под гипнозом, не видя ничего перед собой, подошла к двери. Распахнула её и прошла в гостиную, чётливо слыша голос Стефана. Он находился в своем кабинете, скорее всего, разговаривал по телефону. Он занят, а значит, быть свободен. Диана схватила ключи от его Лексуса, которые лежали на стеклянном столике, и вышла из квартиры. Она мчалась по трассе со скоростью 220, практически не сбавляя на поворотах. Она нажала на педаль тормоза только тогда, когда увидела то самое место, где однажды оставила свой страх, где все началось, возле обрыва. Здесь все должно закончиться. Диана откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Здесь она вручила свою жизнь Стефану висконти и теперь хотела эту жизнь забрать. Медленно она нащупала рукой твердый металл под водительским сиденьем и вытащила берета. Как давно она не стреляла. Почти забыла все правила стрельбы. Сейчас самое время вспомнить и сделать последний. Контрольный выстрел. Она вышла из машины и вдохнула полной грудью. Закат. Но сейчас он имел серые оттенки, в нем не было красок, как и в ее жизни. Каждый шаг приближал ее к обрыву, но, услышав за спиной визг тормозов, девушка остановилась и обернулась. Стефана выскочил из такси, рукой стукнув по капоту, и оно тут же сорвалось с места. «Диана, что ты делаешь?» Он опустил взгляд на ее руку, в которой находился пистолет, и остановился. Видно было его удивление. «Жду того, кто сделал из меня убийцу». Диана направила серебристый берет в область его сердца. Люди в этом городе выдохнут спокойно, узнав о твоей смерти. «Моя смерть ничего не изменит», — спокойно произнес он, глядя ей в глаза. «Диана, сейчас ты ощущаешь утрату, и должно пройти немало времени, прежде чем ты сможешь снова нормально жить». «Я уже никогда не смогу нормально жить», — крикнула она, и пистолет в ее руке дрогнул. Она тут же сильнее жала его, пальцем ощущая спусковой крючок. «Будь проклят тот день, когда я познакомилась с тобой. Кого ты сделал из меня, Стефана? Убийцу, подобную себе. Ты превратил меня в чудовище. Если бы не ты, я бы никогда не убила Николаса Грифина. Я бы никогда не увидела смерть собственного сына». Она кричала, стоя в нескольких метрах от него, целясь ему в грудь и прекрасно зная, что не промахнется мимо его сердца если у него оно вообще есть. Диана. Он попытался приблизиться к ней и сделал два шага вперед. Она не видела страха в его глазах. Он не боялся пистолета, направленного на него. «Не подходи!» И тут же холодный металл коснулся виска девушки. Она направила пистолет себе в голову. И вот тогда она увидела страх в глазах Стефана Висконти. Он остановился, парализованный ее действиями. Казалось, что даже перестал дышать. «Диана, я прошу тебя, опусти пистолет. Давай поговорим спокойно. Нам не о чем больше разговаривать». Диана сглотнула, ощущая металл у виска. «Я хочу, чтобы ты жил с этим всю оставшуюся жизнь». «Диана», — прошептал он, — «прошу тебя, отдай мне пистолет. Мы пойдем домой и спокойно поговорим. Мне есть, что тебе сказать». Он сделал шаг в ее направлении, а девушка сделала маленький шажок назад, прекрасно зная, что сзади обрыв. Смысла жить не было. Таким, как она, место в аду. А еще это отличная месть к Грифу. Он приказал ей всю жизнь думать о смерти сына. Но он не мог знать, что ее жизнь будет слишком короткой. «Не делай этого», — прошептал Стефан и внезапно бросился к ней, сбивая с ног. Прогремел гулкий выстрел, нарушивший тишину леса. Звук эхом отразился в обрыве, поднимаясь деревьев в стаи птиц. Они взметнулись вверх и полетели прочь.